Утром, услышав шум в прихожей, я с трудом продрала глаза. Хлопнула входная дверь. Я испугалась, но, почувствовав на груди Сашкину руку, успокоилась. Приподняла голову и увидела Юльку. Та стояла на пороге кухни, вытаращив глаза. За её спиной стоял папа. Про выражение его лица мне и вовсе говорить не хочется. «Здравствуй, Машка», — брякнул он, попятился и сказал, «извини». Юлька закрыла дверь, а Багров проснулся. «Одевайся!» — зашипела я. «А?» — спросил он, туго соображая с просонья. «Папа пришёл». «Что?» Сашка окончательно проснулся и стал натягивать штаны. Я решила пояснить. Он не из-за тебя пришёл, а просто не дёргайся. Как выяснилось позднее, папа с Юлькой приехали сообщить мне скорбную весть о гибели Валеры. Ну и поддержать в трудную минуту. Однако, застав нагишом в собственной кухне в обнимку с Багровым, начисто забыли, зачем прибыли. Через полчаса мы чинно сидели за столом и пили чай. Папа старался преодолеть смущение и был со мной преувеличенно ласков, поглядывал на Сашку и вздыхал. Багров демонстрировал свои лучшие качества — скромность, уважение к старшим и большую любовь ко мне. Юлька сверлила его взглядом и хмурилась. «Давно в наших краях?» — спросил папа. «С неделю», — ответил Сашка. Папа покосился на меня, крякнул и вновь спросил. «Надолго?» Сашку вопрос поверг в раздумье. «Не знаю», — неуверенно сказал он. «Это зависит от Марии Пауны». От меня тут, конечно, ничего не зависело, но я на всякий случай улыбнулась. Высидев минут сорок, папа с Юлькой отбыли, Причём она без намёка на вежливость сказала «Жду тебя на работе». Папа ничего не сказал, пожал Сашке руку, меня чмокнул в лоб и удалился. Я мыла посуду, а Багров бродил по квартире и насвистывал. Выглядел он невесёлым, должно быть, решив, что если смоется теперь, мой отец уж точно его из-под земли достанет и погонит под венец. Совершенно напрасно беспокоился, между прочим. «У тебя есть какие-нибудь дела?» — спросила я, закончив возню с посудой. — Нет, откуда? То есть на данном этапе никаких дел. — Тогда готовь обед, а мне надо съездить к Юльке. — Ага, не скажешь, что твой отец очень обрадовался. Да и подружка его тоже. — Будут воспитывать? — Возможно. Я помахала ручкой и отбыла. За углом в тенито полей стоял тёмно-зелёный «Шевроле». Я села рядом с водителем и кивнула. «Привет!» «Привет!» — улыбнулся Денис. Мы немного подождали, глядя на дверь моего подъезда. Через 15 минут появился Сашка. Огляделся, сунул руки в карманы брюка и весело зашагал к остановке. От стоянки возле третьего дома отделились бежевые «Жигули» и ненавязчиво пристроились за Багровым. «У меня один вопрос», — хмыкнул Денис. «Мне, Павел Сергеевич, за эту самодеятельность башку не оторвёт?» «Нет», — утешила я его, вздохнула и спросила. «Узнал что-нибудь?» «Конечно. С чего начинать? Валера или Багров?» «Валера», — вздохнула я. «Здесь всё более-менее ясно. Любовь он крутил с одной дамочкой. Муженёк у неё водит дружбу с Грибловым. Ты ведь о нём слышала?» «Слышала», — кивнула я. «Ну, Валеру предупредили, мол...» «Завяжи себе дороже», и он совету внял. А вот бабу здорово распирала, и она не давала прохода бывшему любовнику. Муж у неё хоть и бегает в шестёрках. Вообразил себя крутым, вот и нанял одного из своих дружков. Дальше, ты знаешь, ребяткам уже шепнули, чью дочь они ненароком прихватили, и город они покинули. «Ясно», — вздохнула я. Теперь некоторые странности Валериного поведения объяснялись просто. А о том, где его год носила, ничего конкретного. Возможно, и вправду был в Чечне. Здесь у него дружок имелся, Тимур Исмаилов. Две недели назад разбился на машине, въехал в бетонное ограждение моста. Разбился? Повода думать, что это убийство, нет. Исмаилов тихо обделывал свои делишки, никому не мешал. Человеком слыл не бедным, но после похорон никаких следов большого богатства не обнаружили. Родственников он здесь не имел, но в записной книжке на первой странице был записан телефон, по которому следует звонить, если с хозяином что-то случится. По телефону позвонили, и вскоре объявился Багров. Похоронил дружка и несколько дней болтался по давним знакомым без видимой цели. «Думаю, на самом деле цель у него есть. Он сказал ему, пару дней надо в городе перекантоваться. Что-то его здесь держит». «Деньги?» — спросил Денис. «А что же ещё?» Мы продолжили разговор, правда, не в машине, а в ближайшем кафе, а потом отправились на работу. Лицо Юльки напоминало медузу-горгону. «Где твоя гордость?» — рявкнула она, как только я переступила порог её кабинета. «Стоило ему появиться, и он уже в твоей постели». «А чего это он припёрся?» — догадалась спросить она. Я взяла стул, села на него верхом и принялась вправлять подружки мозги. Первые 15 минут она хмурилась, потом насторожилась, после чего начала ухмыляться. Потрепала меня по плечу, поцеловала в макушку и заявила, «Иногда я с сгоряча могу брякнуть лишнее». «Извинение принято», — кивнула я и добавила, «Папе ни слова». «Саму собой», — обиделась Юлька, «что я совсем без понятия». Дома меня ждал обед и улыбающийся Сашка. Я похвалила его кулинарные способности, а он стал расспрашивать о моей работе, ну и о том, как я жила этот год. Я побаловала его рассказами об Индии и Египте, Сашка завистливо вздыхал, а весёлые черти в его глазах нахально строили мне рожи. Потом я предложила прогуляться, но Сашке эта идея не приглянулась. Очень скоро мы оказались на моём диване, о чём я, признаться, нисколько не сожалела. Вечер... Плавно перешёл в ночь, а диван мы так и не покинули. Последующие два дня прошли в любви и согласии. После бурной ночи в половине четвёртого утра я тихо поднялась, выскользнув из рук крепко спящего Сашки, прошла в ванную, надела футболку, а также умылась и причесалась. После этого вернулась в постель и возложила Сашкины руки на свои плечи. В четыре входная дверь тихо открылась, затем закрылась, Из прихожей донёсся звук шагов, и в комнату ввалились трое верзилы в масках. В руках они держали пистолеты. Я вытаращила глаза и слабо взвизгнула. «Заткнись!» — крикнул один из троицы. Я заткнулась, а Сашка проснулся. «Здорово, Саня!» — весело поприветствовал его, слева стоящий тип ткнув пистолетом в затылок. «Здорово, мужики!» — обалдел Сашка. «Откуда вас чёрт принёс?» «Думал, спрячешься у своей бабы, так мы тебе не найдём?» «А на что я вам сдался?» Удивился Багров и сел в постели, поочерёдно пялись на каждого из троицы. «А то не знаешь», — хмыкнул крайний слева. Он, как видно, был за главного. «Вот тебе крест, не знаю». Истово перекрестился Сашка, посмотрел на меня и добавил. «Парни, если вы местные...» «Должны знать, в чью квартиру ненароком вломились. но девчонку вам даже глаза пялить не советую, а уж пальцем тронуть врагу не пожелаю». «Девчонка нам без надобности», — проворчал главный. «Гони бабки и расходимся по-доброму». «Какие бабки?» — испугался Сашка. «Он ещё дурачка из себя строит!» — разозлился тип у двери и гаркнул. «Подъём, ребятки!» Нас рывком поднялись постели. Сашка, матерясь, пытался влезть в штаны, я натянула шорты, испуганно поглядывая на типов в масках, жалобно пролепетала. «Сашка!» и ухватилась за него. «Не боись», — сказал он, — «дяди совсем не злые, они просто путаники». «Ага», — обрадовался главный, ткнул Сашке в спину пистолетом и сказал, «Топай, а ты держи девчонку». — кивнул он дружку. — Если этот умник попробует дёрнуться, можешь смело её укокошить. — Про девчонку я вам уже сказал, — разозлился Сашка. — Если вы не совсем придурки, пальцем её не тронете. — Не тронем, если вести себя будешь прилично. — И не заставляй нас нервничать. Сашка шёл впереди. Рядом с ним двое в масках, а на приличном расстоянии я со своим конвоиром. Дуло пистолета упиралось в бок, вызывая некоторое раздражение. Таким образом, мы вышли из дома и загрузились в стоящий у подъезда джип «Шевроле» зелёного цвета. Парни стянули маски, и очам моим предстали три злодейского вида физиономии. «Мужики», — нахмурился Сашка, — «а вы меня ни с кем не спутали. Я вас первый раз в жизни вижу». «Ничего», — ответил Шатен со свежим шрамом на подбородке, — «сейчас познакомимся». «Девчонку вы зря прихватили», — не унимался Сашка. Вы спросите у неё, как зовут отца. «Да не волнуйся ты так», — хмыкнул Шатен. «Мы знаем, как его зовут, и не очень боимся». «Не страшно, чего это?» Разместились мы в машине таким образом, что я оказалась зажатой между двумя парнями, а Сашке сковали руки браслетами и поставили на колени в очень замысловатой позе. Наши шансы удрать равнялись нулю. Даже Сашкин оптимизм начал трещать по швам. Он поскушнел... А очень грустный чёрт в его зрачке почесался досадливо и стал разглядывать свой хвост. Точно хотел сказать, да, брат Сашка, дело наше дрянь. «Шевроле» летел по пустынным улицам на бешеной скорости. Пейзаж мелькал за окном, а я боялась шевельнуться, открыть рот или сотворить какую иную глупость. Куда держат путь наши похитители, определить было трудно. Одно я знала наверняка. Из города мы... Не выехали. Тут «Шевроле» притормозила потом и вовсе остановился. «Шатен» вышел, распахнул дверь и радостно возвестил. «Приехали». Меня легонько подтолкнули в спину, и я торопливо покинула машину. Сашке отвесили пинка, и он очутился на асфальте ещё торопливее. У меня появилась возможность осмотреться, и я ею воспользовалась. Привезли нас на какой-то завод. То есть данный объект не так давно был заводом — Теперь же корпуса зияли разбитыми стёклами, все двери покорёжены. Осколки кирпича и мусор довершали картину всеобщего разорения. Стало ясно, что рассчитывать в таком месте на спасение — дело зряшное. Сомнительно, что появится хоть одна живая душа, не считая бродячих собак. Да и им здесь особо делать нечего. Пропитанием не пахнет, а битые стёкла их вряд ли заинтересуют. Сашка огляделся и загрустил так же, как я. Между тем, один из парней сел в сторонке на бетонный куб, поставленный здесь для неизвестной надобности, и присматривал за нами, держа в руках пистолет. Хотя, может, это был и не пистолет вовсе, а, к примеру, револьвер. Я в этом не очень разбираюсь. Да и какой мне прок от названия, если я точно знаю, что эта штука стреляет, и когда в тебя ею тычут, лучше стоять смирно и не раздражать человека по пустякам. Двое других парней развели к этому моменту бурную деятельность. Кое-какие приготовления мне очень не понравились. В метрах в десяти от нас лежала здоровенная такая катушка с намотанным на ней кабелем. Катушку сдвинули в сторону, и под ней обнаружилась железная труба шириной примерно с деревенский колодец. Даже с моего места было видно, что труба почти доверху заполнена водой. До соприкосновения с катушкой оставалось не более полуметра пустого пространства. «Ну что, Багров?» — весело спросил Шатен. «Надумал». «В каком смысле?» — удивился Сашка, заметно печались. «В смысле наших денег? Какие деньги, мужики?» — заволновался он. «Провалиться мне на этом месте, если за душой есть хоть копейка. Да и откуда ей взяться?» «Да ну!» — обрадовался Шатен. «Расскажи нам про свою бедность. Может, ты на завод устроился гайки крутить за пару сотен?» «Нет», — помотал головой Сашка. «Я в вашем городе проездом...» К тому же с пустыми карманами в дороге поиздержался. Вот хоть убейте. И убьём, не печалься. А бедность нам твоя известна. Не ты ли её, папашу в прошлом году, Абул? Сведения из достоверных источников. Где деньги, придурок? Вон оно что, обрадовался Сашка. Нашёл, что вспомнить. Сам говоришь. В прошлом году. Это 365 дней. «Да и много ли там было? Туда-сюда, девочки, картишки. Мамой клянусь, не гроша за душой!» Сашка повернулся ко мне, зыркнул глазами и прошипел. «Твоя работа!» «С ума ты сошёл, что ли?» — вытаращила я глаза. «Ладно, Багров, кончай базарить!» Очень натурально вздохнул Шатен. «Лезь в колодец!» Сашка поморщился и сделал попытку воспротивиться чужим намерениям, за что мгновенно получил по затылку и коленям — устроился на асфальте и застонал. Шатен весьма невежливо ткнул его ногой в живот и поинтересовался. «Может, тебе для начала руки-ноги переломать?» «Не надо», — заверил Сашка. «Тогда лезь», — кивнул тот. И Сашка полез в колодец. Со скованными за спиной руками это практически цирковой номер. Сашка нахлебался воды, отплёвывался, дышал с трудом, но, упираясь руками и ногами в стены трубы, смог держать голову на поверхности. Шатен взирал на это с любопытством. «Значит так, Багров, умника из себя строить завязывай. Деньги её папаши — его проблемы. Хотя мне бы они очень пригодились в качестве компенсации за моральный ущерб, причинённый тобой, потому как ты, видно, не в курсе, а дела такие. Твой дружок Исмаилов, чтоб его черти слопали, очень мне задолжал и помер не ко времени». «Улавливаешь?» «Верни деньги, гад, иначе загнёшься в этой трубе!» «Спятили!» — вытаращил глаза Сашка. «Ни о каких деньгах я знать не знаю!» «Приехал на похороны друга!» «Между прочим, хоронил на своей кровной!» Договорить ему не дали. Шатен с дружком сдвинули катушку на прежнее место, напутствовав Сашку. «Одумаешься? Позови!» Мужики приготовились ждать, устроившись кто как смог. Шатен, к примеру, сел в машину, выставив ноги наружу, и кивнул мне, мол, «Садись рядом, будь как дома». Но я предпочла остаться на месте, замерев соляным столбом и, не отрываясь, глядела на катушку, под которой была труба, а в трубе Сашка. К этому времени он заскучал и, как видно, для поднятия духа запел «Раскинулось море широко». Пел не очень правильно, но с чувством. Парни рядом курили и усмехались. Переслушав весь Сашкин репертуар по морской тематике, они выждали ещё немного и подошли к трубе. «Багров!» — позвал Шатен. «Как тебе там?» «Нормально», — отозвался Сашка и исполнил что-то лирическое о любви. Хватило его на час. Парни за это время тоже заскучали. Как видно, их музыкальные вкусы не соответствовали Сашкиным и вновь отодвинули катушку. Хоть Багров и храбрился, но выглядел скверно. Силы его были явно на исходе, он замёрз, посинел и заметно дрожал. «Ну что ты, дурака, валяешь?» — укоризненно спросил Шатен. «Ведь сдохнешь в этой трубе, по что тебе тогда и деньги?» «Если сдохну, ты тоже не увидишь денег», — свредничал Сашка. «Пусть так, зато я буду на своих ножках бегать, а ты свои протянешь». Катушку водрузили на место, и парни вновь закурили. Сашка не пел и вообще не подавал признаков жизни. Это меня очень беспокоило. Шатен подошёл к трубе и начал приставать к Багрову. «Эй, герой, советую тебе правильно рассчитать свои силы, потому что прежде чем я тебя вытащу из трубы, кому-то из моих ребят придётся съездить за денежками. Вряд ли они обернутся за пять минут. Будет очень обидно, если ты ненароком сыграешь в ящик. Я успел тебя полюбить, уж больно голос приятный. «Да пошёл ты!» — ответил Сашка и начал свистеть. Хватило его минут на пять, и он вновь притих. «Вот сукин сын!» — покачал головой шатен, позвал своих парней, пошептался, после чего катушку сдвинули, а Сашку, как кота за шкирку, вытащили из трубы. Стоять на ногах он не мог, рухнул на асфальт, вытянул ноги и стонал, смешно сморщившись. Впрочем, смешно не было — не мне, ни Сашке. «Нудный ты тип, Багров!» Опечалился Шатен и кивнул мне. «Ну-ка, иди сюда, детка». Я на всякий случай побледнела и сделала пару шагов назад. «Давай, давай. Видишь, выдохся твой приятель. Придётся тебе малость посидеть за него». «В трубе?» — пролепетала я. «Извините, но я не умею плавать». «Выходит, не повезло тебе». Парень сгрёб меня за шиворот, невероятно легко приподнял и швырнул в трубу. Я ухватилась руками за её края, в ужасе забыв даже заорать погромче, шевелила ногами и таращила глаза. Сообразив, что катушку сейчас водрузят прямо на мою голову и руки, я беззвучно заревела с твёрдым намерением моментально скончаться. Сашка встал на четвереньки, посмотрел в мою сторону и сказал, «Вытащи её оттуда». «Конечно» как только ты мне скажешь, где деньги. Не скажешь? Твое дело. Только потом не вали из больной головы на здоровую. Загнется девчонка, твоя вина. Ее отец тебя на куски разрежет. С отчаянием проронил Багров. Очень даже может быть. Потому я хочу получить свои денежки и поскорее смыться. Белый свет сузился для меня до размеров щели, а Сашка заорал. «Вытащи её! Деньги в квартире Тимура!» «Врёшь, гад, мы там всё перерыли». «Охотно верю, только деньги я получил вчера и оставил в его квартире. Был убеждён, что второй раз там искать не будут. На полке стоит коробка со старыми журналами, деньги под ними, полка в прихожей. Даже такие мудаки, как вы, должны её заметить». В этом месте Шатен навернул ему ногой по ребрам, а Сашка добавил Вытащите её. Ничего не выйдет, улыбнулся Шатен. Я тебя предупреждал, рассчитывай время правильно. Девчонка посидит там, пока ребята не съездят к Тимуру. Ты у нас шутник, а мне нынче не до шуток. Я всхлипнула и начала отчетливо клацать зубами. Вода в трубе была очень холодная. Вытащи её, разозлился Сашка, пытаясь сесть поудобнее. То есть он пытался подняться, но сообразил, что это ему не по силам, и сейчас хотел придать своему туловищу положение, в котором удобнее гневаться, потому что гнев на четвереньках особого впечатления не производит. «Вытащу», — кивнул Шатен. «Но в этом случае в трубу полезешь ты. Решай быстрее, у меня нет времени». «Ладно», — тяжело вздохнул Багров, — «полезу». К великому моему облегчению меня извлекли из трубы... И в неё, кряхтя и в лес Сашка. «Поторопи своих парней», — сказал он Шатену со вздохом. Катушку сдвинули, Сашка исчез из поля моего зрения. Парни загрузились в «Шевроле» и через полминуты скрылись, а я кинулась к трубе. О том, чтобы сдвинуть катушку с места, не могло быть и речи. Моих сил на это просто не хватит. Поэтому я присела рядом и жалобно позвала. саш как ты там?» «Нормально» ответил он. «Они уехали, а меня почему-то оставили здесь. Ты им правду сказал?» «Правду». С тяжким стоном отозвался Сашка. «Надо нам убираться отсюда», — мудро рассудила я, а то как бы они не вернулись. Я всё же попыталась сдвинуть катушку. Сашка силился мне помочь, поскольку руки у него были скованы, старался в основном головой. Много пользы наши старания не принесли. Если катушка и сдвинулась то только на несколько сантиметров. Машка, найди какую-нибудь палку покрепче, чтобы можно было использовать как рычаг. И побыстрее, пожалуйста, иначе я тут загнусь. Я кинулась искать палку. Через несколько минут нашла кое-что получше. Внутри одного из корпусов, прямо возле двери, стоял лом. Кстати, очень тяжёлый. Бегом, вернувшись с ним к Сашке, я сунула лом в образовавшуюся щель и, налегая всем телом, смогла сдвинуть проклятую катушку. Не до конца, конечно, но Сашка с большим трудом и моей помощью вылез в отверстие и мешком свалился на асфальт. Я его обняла, поцеловала, всхлипнула трижды пробормотала «Сашенька» и заревела в полную силу. Сашка лежала, вытянув многострадальные ноги, устроив голову на моих коленях, смотрел в небо и сам чуть не плакал. «Тебе больно, Сашенька?» — перепугалась я. «Ещё бы! Там тридцать тысяч баксов!» «Подумаешь, баксы!» — решила я его утешить. «Главное, что ты жив и здоров. В прошлый раз, когда ты меня бросил, я вовсе не о долларах думала, а о том, что ты меня не любишь». «Я тебя люблю!» — осчастливил меня Сашка. А вот бакса меня нет, а я уже успел к ним привязаться. Самое паршивое, что они чужие, и надо их как-то отдавать. Я его поцеловала, чтобы он ненадолго заткнулся, и сказала, «Саша, как же снять наручники? Нам здесь оставаться нельзя, в наручниках по городу не пойдёшь. Может, ты полежишь, а я сбегаю и позвоню папе?» Вот только никакой самодеятельности. «Мне совершенно не хочется встречаться с твоим папой через такой короткий промежуток времени». «Да и ему мой вид настроения не прибавит». «Не стоит позориться перед будущим родственником». «Что ж тогда делать?» — задумалась я. «Оттащи меня отсюда, подальше, вон туда, за угол, и беги за машиной. Денег у тебя с собой, конечно, нет». «Нет». «Но это ерунда, я быстро... Сашенька, главное, ты не волнуйся!» Подхватив Багрова под мышки, я поволокла его к ближайшему зданию. Он изо всех сил помогал мне. Устроив его в уголке, я рысью кинулась с территории завода, или что это там было, на ходу пытаясь сообразить, в какой части города нахожусь. Пробежав не менее двух километров, я увидела впереди жилые дома. С сомнением покосилась на свой внешний вид — После купания в трубе футболка, шорты и я сама выглядели скверно. Однако было ещё рановато, и обилие граждан на улице не наблюдалось. Тут я, наконец, смогла сориентироваться и вскоре вышла на улицу Чапаева. Отсюда было рукой подать до проспекта Мира, а уж на проспекте даже в 7 часов утра с такси проблем нет. Так оно и оказалось. Водитель, оторвавшись от газеты, посмотрел на меня так, словно я явилась из преисподней. Покачал головой, но домой повёз. «Пожалуйста, подождите минут десять», — попросила я возле подъезда. «Я только переоденусь». Дверь квартиры была заперта, но ключ лежал под ковриком. Для начала я вынесла водителю деньги, чтобы он особенно не переживал. Потом вернулась в квартиру, переоделась, придала волосам и лицу пристойный вид и спустилась вниз. Такси стояло возле подъезда, а моя машина на стоянке неподалёку от дома. Водитель успокоился, поглядывал на меня с удовольствием, должно быть, простив к этому моменту грязную майку. Возле стоянки мы расстались. Я села за руль своей «девятки» и понеслась в сторону улицы Чапаева, беспокоясь про себя, как бы не заплутаться. Опасения оказались напрасными. Минут через двадцать я уже тормознула возле проклятущей трубы — Открыла дверь машины и громко позвала «Сашка!» «Здесь я!» — слабым голосом отозвался он. Багров сидел в том самом углу, где я его пристроила, а выглядел так паршиво, что здорово меня напугал. «Саш, ты чего, а?» — промямлила я, помогая ему подняться. «Худо мне, Машка!» — сказал он жалостливо и с большим трудом побрёл к машине, опираясь на моё плечо. Устроился на заднем сиденье и время от времени глухо стонал. «Ты куда едешь?» — поинтересовался он через несколько минут. «Домой», — удивилась я. «Эти чертовы наручники надо как-то снять. Поезжай лучше в гараж. Есть там у тебя какие-нибудь инструменты?» Наверняка я этого не знала, но думала, что должны быть. Инструмента оказалось более чем достаточно. «Гараж у нас огромный, на двоих с папой», Правда, с тех пор, как папа переехал в новый дом на Перекопской, где тоже был гараж, сюда он машину не ставил, но всякого железа по углам валялось предостаточно, и я принялась освобождать Сашку. Жаль, что ему просто не связали руки. Наручники — это всё-таки не очень хорошая идея. Намучились мы изрядно. В основном мучился Сашка, громко орал и матерился. Ну и мне, конечно, досталось. Освободившись, в конце концов, Сашка растёр запястье, вздохнул с заметным облегчением, а потом обнял меня. Этому я очень порадовалась и тоже его обняла, пролепетав с дрожью в голосе. «Я так перепугалась!» «Ерунда!» — заверил Сашка, поцеловал меня в нос, хмыкнул, а вслед за этим тяжко вздохнул. Черти в его зрачках замерли в позе роденовского мыслителя и думали думу. «Домой поедем!» засуетилась я. «Поедем», — кивнул Сашка, как видно, не измыслив ничего стоящего.